Глава девятая. Ночью меня ждали новые сюрпризы. Когда я благополучно легла спать и думала, что этот непростой и насыщенный событиями день наконец закончился, оказалось, что нет. Спать будем в следующей жизни. «Хозяйка!» Раздался загробный шепот, и я подорвалась на кровати. Сон развеял мгновенно. «Кто здесь?» — запаниковала я. «Хозяйка, это я!» По коже побежали мурашки, и я попыталась разглядеть среди темноты, кто меня зовет. Неужели призрак объявился? «Это я, Бет!» «Почему ты так жутко шепчешь?» — удивилась я. Элизабет дернула шторы в стороны, чтобы пустить лунный свет. «Чтобы никто нас не услышал!» «Что случилось?» — забеспокоилась я. «Призрак! Он снова приходил!» — дрожащим шепотом сообщила Бет. «И почему ты в прошлый раз кричала, а сегодня шепчешь?» «Не хочу, чтобы гости знали. Вдруг граф не разрешит нам остаться, если решит, что тут небезопасно?» «О таком варианте я даже не подумала». «Разве призраки могут быть опасны настолько, если они вообще существуют?» «Молодец, что сдержалась», — похвалила я служанку «Идем». «Куда?» — перестав шептать, удивилась Бет. «Задабривать призрака», — пояснила я флегматично. «Сейчас? Ночью?» — изумилась Бет. «Призрак приходит ночью так, что сдается мне, днем он спит». «Я ничего не знала наверняка, но что-то предпринять должна была. Хозяйка замка я или кто? Значит, и местные призраки принадлежат мне, и я в каком-то смысле несу за них ответственность». Отправила Бет одеться и сама накинула платье и обувь. «Куда мы идем, хозяйка?» — спросила Бет, когда мы встретились в коридоре спустя пару минут. «На кухню, а потом в семейный склеп». «Что вы хотите на кухне?» «Постойте, вы сказали, семейный склеп?» Бет испуганно округлила глаза. Я понятия не имела, что делать с призраками. Но после магии и марлоков меня бы не удивило, что они существуют. Зато я знала, как задобрить домового. Стакан молока и печенье. Мы используем блины. «Бред, конечно!» Но вдруг этот нехитрый ритуал поможет Бет крепче спать и не видеть всякое? Взяв необходимое, мы отправились в сторону склепа. Но Бет у выхода из замка запаниковала. «Хозяйка, может, ну его, призрак, пусть ходит, где ему вздумается?» В голосе служанки послышался неприкрытый страх. «Элизабет Темняк, родом из Темной Империи». «Ты всерьёз боишься выйти ночью на улицу и прогуляться до кладбища?» «Да, да, боюсь». Я строго посмотрела на служанку. «Можно подумать, мне не страшно. Ради кого я тут стараюсь?» «Ладно, кладбище так кладбище». Сдалась Элизабет. Мы с Бет вышли из замка, освещая путь фонарем. Лунный свет серебрил дорогу, Длинные и зловещие тени деревьев падали на землю. На замок с гор спустился туман, воздух был прохладным и влажным, где-то вдали слышался шелест листьев, будто кто-то крался за нами. Бет дрожала, крепко вцепившись в мой рукав. Хозяйка, может, все-таки вернемся? Прошептала она, озираясь по сторонам. Нет, твердо ответила я. Если призрак действительно существует, лучше разобраться с этим сейчас. Когда мы подошли к склепу, сердце забилось чаще. Древние каменные стены, покрытые мхом, выглядели еще мрачнее при лунном свете. Я глубоко вдохнула и переступила порог. Внутри царила тишина, нарушаемая только нашими шагами. Саркофаги стояли рядами, а в центре находился тот самый, со статуей моего деда. Я поставила поднос с блинами и молоком на каменную плиту перед ним. «Дед», — начала я неуверенно, — «если ты здесь, покажись. Мы принесли угощение». Ничего не произошло. Бет нервно переминалась с ноги на ногу. «Может, его тут и нет?» — прошептала она. Но Едва она произнесла эти слова, воздух в склепе стал гуще, а от саркофага потянулись голубоватые струйки магического тумана. Они сгустились, приняв очертания мужской фигуры в плаще с красной подкладкой. Наконец-то раздался низкий голос, от которого по спине пробежали мурашки. Бет вскрикнула и прижалась ко мне. Я же хоть и была напугана, Старалась сохранять спокойствие. «Подумаешь, — говорящий призрак, — «Вы? Вы Маркиз де Мардан? уточнил я. Призрак, если это был он, медленно кивнул. Его лицо было бледным, но узнаваемым. Те же высокие скулы, что и на портрете в бальном зале, и пронзительный взгляд бирюзовых глаз. Я ждал тебя, Фелиция!» сказал он. «Так это вы пугали Бет?» «Я пытался привлечь твое внимание», ответил дед, «но ты не сразу откликнулась». Я обменялась взглядом с Бет. Теперь ее страх сменился любопытством. «Почему вы в таком состоянии не упокоились, как полагается?» осторожно спросила я. И почему не пришли сразу ко мне? Я старалась не обращать внимания на вставшие дыбом волоски на коже. Воздух сгустился, наполнившись потусторонней магией. Я буквально чувствовала это кожей, но отчаянно отгоняла страх. Ничего плохого этот призрак не сделал ведь? — Ты задаешь много вопросов, дитя мое, — пафосно заявил призрак. Я постараюсь ответить на них. Если верить призраку, он ждал, когда появится его наследница, наследница родовой магии Демарданов, чтобы передать ей ценные знания и замок. Увы, моя мать не стала носительницей родовой силы, как и ее отец. Неупокоенный дух деда не мог подобраться ко мне, потому что ему не хватило сил, отдалиться от своей могилы до моей комнаты. «Понятно, дальше мужских покоев не ловит», — буркнула я. «Что ты сказала?» — услышал мое бормотание призрак и строго прищурил глаз. «А как вы умерли, дедушка?» — спросила я, переводя тему. «Князь Саварин преследовал меня, в конце концов вызвал меня на поединок». — поведал неупокоенный маркиз. — Он ранил меня? Теперь я здесь. — Что ему нужно? — требовательно спросила я. — Неужели хоть что-то удастся прояснить? — Есть легенда о нашем замке. Тот, кто им владеет, знает секрет бессмертия и воскрешения из мертвых. — Ничего себе! — восхитилась Бет и еще крепче прижалась ко мне. Как и я, она слушала маркиза внимательно, но не могла перестать трястись. «Что же вы им не воспользовались?» — скептически поинтересовалась я. «Потому что это выдумка!» — призрак зловеще рассмеялся. «Что же вы не рассказали об этом князю?» «Он мне не поверил. Теперь, когда ты здесь, он ни перед чем не остановится, чтобы достичь своей цели. — Будь с ним осторожна. — Я поговорю с ним. Он должен мне поверить. Пыталась я убедить себя и деда, но мои слова не впечатлили дух маркиза. — Тебе придется противостоять ему, и для этого нужно освоить родовую магию демарданов. Призрак взмахнул руками, бирюзовый туман зашевелился И я почувствовала, как по коже пробежали искры магии. «Как ее освоить?» «В библиотеке замка есть книга с нашим фамильным гербом. Она откроется только тебе. Прочти ее!» Прошептал дед, и его образ начал растворяться. «И будь осторожна с князем, он не тот, кем кажется». «Да я уже поняла, он хитрый вампиришка», — торопливо проговорила я. «Мне не хотелось, чтобы призрак исчезал так быстро, столько вопросов к нему. Одного не пойму. Зачем высшему вампиру секрет бессмертия? Разве они не живут вечно?» «Ничто не вечно под луной, Фелиция», — философски произнес призрак прадеда, и вдруг лукаво подмигнул мне. «Ничего себе! И здесь есть такое выражение!» С этими словами призрак исчез, оставив нас в полной тишине. Бет выдохнула. «Хозяйка, что это было?» «Похоже, у нас появился новый союзник», — ответила я, подбирая пустой поднос. «Блины и молоко исчезли вместе с призраком. Интересно!» На обратном пути мы шли быстрее. В голове крутились мысли о том, что мне предстоит сделать. Князь Саварин, родовая магия — все это было куда сложнее, чем я предполагала. Когда мы уже приближались к замку, в кустах что-то зашевелилось. Я резко остановилась, прислушиваясь. — Кто здесь? — позвала я, сжимая фонарь. Из тени вышел Сильвер. — Леди, — произнес он, сверкнув глазами, «Граф ищет вас». «Почему?» «Он заметил, как вы покинули замок, и, кажется, недоволен». Я вздохнула. Теперь мне предстояло объяснить мужу, почему я ночью брожу по кладбищу. Но эту проблему можно было решить здесь и сейчас. Совсем не обязательно бежать к графу по первому требованию. Мало ли зачем я покинула замок ночью». «Я не пойду к нему. Скажи, что мне не спалось». И я вышла подышать воздухом. Покосилась на служанку, которая от ужаса широко раскрыла глаза. Даже не знаю, чего она боялась больше, призрака или гнева графа Нуарвея. «Хозяйка», «Хозяйка — прошептала Бет испуганно. «Может, лучше сходить, поговорить?» Я ей не ответила, только строго глянула, и служанка замолчала. «Ты получил свою плату, Сильвер?» Уточнила я, внимательно смотря в глаза коту. Кусок драконьего лосося я оставила, как мы и договаривались. Своим шантажом кот дал мне в руки неплохой инструмент для манипуляций. «Получил, мрр, ответил кот. «Если хочешь еще, то найдешь подходящие, убедительные слова для своего хозяина». На этом я двинулась дальше, обходя кота. Не собиралась я объясняться с Дамьеном, куда и зачем ходила. Если хочет устраивать допрос, ему придется достать меня из постели. Мы с Бет уже почти покинули кухонное крыло. Через него добираться до моих покоев быстрее всего, когда из-за угла внезапно выросла высокая фигура. Бет взвизгнула, уронив фонарь, стекло разбилось оставив нас в лунном свете, пробивающемся через узкие витражные окна. Дамьен стоял, скрестив руки на груди, смерил меня придирчивым взглядом и произнес ледяным тоном. «Подышать воздухом! Интересно, какой воздух ты искала в семейном склепе, Фелиция?» Его фиолетовые глаза светились в темноте, как у хищника. Я почувствовала, как Бет дрожит за моей спиной. «Иди спать, Бет!» — отдала я приказ. Нечего ей становиться свидетельницей семейных разборок. Элизабет послушалась и торопливо покинула коридор, только напоследок оглянулась с сожалением, будто не хотела оставлять меня одну с графом. Я притворно зевнула, провожая служанку взглядом, и повернулась к так называемому мужу. Сон не шел. Кажется, Дамьен не поверил. Его пальцы сжали манжеты рубашки. Он тихо, с опасной мягкостью произнес: «На твоем подоле трава с кладбища. И пахнешь, — он резко вдохнул, — древней магией. Пришлось выдать полуправду. Решила проверить». Правда ли призрак пугает мою служанку? Но, видимо, это был всего лишь сон. Такой ответ устроил графа. Или ему попросту больше нечего было предъявить мне. Я попыталась обойти его, но он вдруг перегородил мне путь, выставив руку. Теплая ладонь оказалась у меня на животе. «Фелиция, ты не хочешь поговорить о том, что случилось на озере?» «Не хочу». Я почувствовала, как внутри меня что-то зашевелилось. Магия дошла до меня, расползлась по венам, раскаляя кожу. Я дернулась в сторону, убирая руку Дамьена со своей талии. В этот момент с моих пальцев сорвалась бирюзовая искра, плавно осела на пол и растаяла. К счастью, Дамьен этого не заметил, потому что его взгляд прикипел к моему лицу. А я бросилась прочь сбегая от странного разговора с почти бывшим мужем. Но я прекрасно понимала, что это временно. Пока граф живет в моем замке, нужно быть на чеку и стараться как можно меньше пересекаться с графом. Мне казалось, это будет просто, если избегать совместных трапез. Но я недооценила Дамьена. На следующий день я завтракала на кухне, а сразу после отправилась в библиотеку. Добала князя Саварина осталось не так много времени, и мне хотелось к этому моменту хоть чему-то научиться, чтобы воспользоваться магией для защиты. Вот только та самая книга не спешила находиться. Мне пришлось обойти множество стеллажей, но я так и не нашла книгу с родовым гербом Демарданов. Чтобы убедиться в том, что я понимаю, что искать, Пришлось сходить в бальный зал, где висел портрет деда. На противоположной стене располагался герб. Выцветшая бирюзовая ткань, на ней изображен дракон, обнимающий хвостом меч. Вернувшись в библиотеку, я продолжила поиски, но не могла оставаться там слишком долго. Рутинные дела требовали моего внимания. Ближе к обеду появился Ланс, он принес послание от леди Милроуз. Я быстро развернула записку и прочла слова благодарности. Ей понравился мой шиповник и его неповторимый дикий аромат. Она спрашивала, смогу ли я дать ей еще и сколько это будет стоить. Ланс сказал, что дождется, пока я напишу ответ, и я проводила его на кухню. Бет встретила юношу хмурым взглядом, но мой приказ напоить гости чаем не могла проигнорировать. Я ушла в кабинет, чтобы написать ответ. Недолго сомневалась, какую цену за шиповник назначить. все таки я стеснена в средствах, но не настолько, чтобы променять ценное знакомства на три копейки. В конце концов, можно устроить аукцион и распродать часть вина из дедовского погреба. К тому же, этот шиповник у меня вместо сорняка. Если бы не леди Милроуз, он бы все равно пропал. Поэтому за шиповник я попросила не деньги, а помощь. Призналась ей, что планирую через месяц провести бал в честь своего переезда в замок Демардан, и мне пригодились бы ее советы по организации этого мероприятия. Я банально не знала, кого пригласить, кроме нее и князя Саварина а последний кандидат и вовсе под вопросом. Сложив бумагу, я поднялась из-за стола и уже хотела отнести записку Лансу, как в кабинет, дверь которого была открыта, внезапно вошел граф Норвей. — Ты сегодня постоянно где-то пропадаешь, жена, и сейчас куда ты спешишь? Его вопросы прозвучали мягко, но в глазах холод. У меня пробежали взволнованные мурашки по спине. «Он что, следит за мной?» «Что это за мальчишка на кухне?» Жутко захотелось пошутить по поводу графской ревности. «Может, ему теперь в каждом молодом человеке видится тот конюх?» «Это Ланс, посыльная леди Милроуз, моей новой хорошей знакомой. Ты ее тоже видел вчера». Ответила нарочито спокойно, хотя в душе бушевала буря. Как же мне не нравится, что приходится оправдываться и объясняться. Но с репутацией Фелиции неудивительно, что граф так подозрителен. На этот раз решила пообедать не на кухне, а взяла под нос с собой библиотеку. Закралось подозрение, что Дамьен догадался, где я прячусь, раз уж застал посыльного на кухне. Ведь не просто так он туда заявился. В библиотеке я продолжила читать книги по магии, которые нашла в прошлый раз. Раз родовая книга пока не встретилась, хоть что-то почитаю. Но мне не дали уединиться. На этот раз супруг отправил своего хвостатого помощника. Хозяин задается вопросом, «Почему ты так много времени проводишь в библиотеке?» Невинно сообщил кот наблюдая за моей реакцией. А я задаюсь вопросом, немного ли времени и внимания граф уделяет супруге, с которой разводится. Не скрывая раздражения, ответила я вопросом. Сильвер уселся на столе, где я, между прочим, ела, не выдержала и махнула рукой, и вообще брысь со стола. «Я редкое магическое существо!» возмутился Сильвер, но со стола спрыгнул а не какой-то дворовый блохастый кот. «Я все понимаю, но ты ешь сырую рыбу и мясо. О глистах ничего не слышал?» Сильвер на мои обвинения явно обиделся и гордо вскинул усатую моську. Взмахнув хвостом, он растворился в лиловой вспышке магии. «Может, о глистах он ничего не понял?» но явно воспринял мои слова за оскорбление. Даже стало жаль котика. Надо будет потом извиниться за грубость. Он ведь не виноват в том, что его хозяин заставляет шпионить за мной. Сильвер исчез, и я вновь попыталась отыскать родовую книгу. Что же дедуля не предупредил, что найти ее не так просто? Если сегодня не найду, придется спрашивать ночью у призрака. Пока я занималась поисками, внимание привлекла другая книга про брачные обычаи и ритуалы Лунной империи. Не знаю, зачем она мне сдалась, но я ее открыла и пробежала глазами по строчкам. Еще каких-то 500 лет назад, в Лунной империи и не только, маги женились исключительно на магах. Чистота крови соблюдалась очень строго. Браки были. Договорными семьи проводили проверки и заключали помолвки своих детей, исходя из спектра их магии. Лучше всего сочетались между собой маги одной глубины цвета. Оттенок магии тут уже не имел значения. В таких браках дети рождались всегда одаренными. Немного сложнее было обзавестись потомством магом противоположного спектра, например темным и светлым. Пусть сейчас в лунной империи маги женились даже на обычных людях, и у них рождались дети-маги, договорные браки в высших слоях сохранились как нечто незыплемое. Теперь я понимала, как Фелиция оказалась женой графа Нуарвее. В детстве ее проверили на спектр магии и отнесли к среднему уровню, как и у Дамьена. Идеальное сочетание. И все ради того, чтобы укрепить род сильными наследниками. Неудивительно, что граф давил в суде на то, что магия у меня так и не проснулась. Это все еще важно при заключении брака аристократов. Прошло немного времени, как мое уединение вновь было нарушено. На этот раз в библиотеку заявился сам граф Нуарвей. Окинул недоверчивым взглядом оставленный на столе поднос и книгу, У меня в руках. Прячешься? От тебя не скроешься нигде, проворчала я себе под нос и убрала книгу подальше от глаз графа. Что-то произошло? Зачем ты искал меня? Спросила, поднимаясь. Хотел обсудить с тобой кое-что насчет твоего наследства. Начал муженек издалека. Говори, я слушаю. «Меня интересует шахта с аметистовым кварцелином. Я готов ее выкупить. Если жилы не иссякли, надо проверить». Я нахмурилась и, с трудом скрывая недовольство, скрестила руки на груди. Один хочет забрать мой замок из-за какой-то выдуманной легенды. Другому приглянулась моя шахта. Бесит. «В любом случае, думаю, стоит проверить шахту». Возможно, нанять людей и возобновить ее работу, продолжил Дамьен, изучая мое лицо. Я могу этим заняться, если хочешь. Вдохнула и выдохнула, проглатывая слова недостойные леди. Не стоит спешить с ответом и выводами. Предложение Дамьена дельное. Шахта может стать источником дохода, а если ее продать? С вырученных денег можно сделать в замке капитальный ремонт. Вот только мне уже предлагала смотреть мои владения князь Саварин, и я была не против. Но это было до того, как заявился Дамьен, и что-то подсказывало, что пока он здесь, лучше не рисковать репутацией и не устраивать такие замысловатые свидания с князем. «Когда ты хочешь посетить шахту?» — уточнила я. Планировала отправиться сегодня. «Хорошо, я иду с тобой», — предупредила я. «Фелиция?» — в голосе мужа послышалось недовольство. «Тебе не надо идти со мной. Женщине будет тяжело идти по лесу и по горам. Не везде получится перемещаться порталом». «Я иду с тобой, или я запрещаю слоняться по моим землям», — заявила я решительно. Дамьен хотел возразить мне. Я поняла это по гневному блеску в глазах и поджатым губам. Но едва он открыл рот, как в библиотеку вплыла Мадлен. Увидев графа Нуарвея, она растянула губы в улыбке и прибавила шаг. «Дамьен!» — приторно ласковым голоском позвала сестрица. «Я тебя везде обыскалась!» Лицо графа непередаваемо исказилось. Обычно он умело скрывал эмоции, но на этот раз не удержал их, закатил глаза и устало вздохнул. «Похоже, не только я прячусь от родственниц». Приблизившись, Мадлен наконец заметила и меня. Лицо скисло, будто ее заставили съесть тазик лимонов. «Фелиция!» — произнесла она уже не так ласково. «Что тебе нужно от моего мужа, Мадлен?» Деловито спросила я, подчеркивая, что граф все еще мой законный супруг. Не только же ей тыкать меня носом, как котенка в мои промахи. Пусть не думает, что я забыла, как она пыталась стянуть штаны из графа прямо в его кабинете. Мадлен недовольно надула щеки. Мой тон ей не понравился, но ответить слишком резко при графе она не рискнула. «Я хотела прогуляться до города. Здесь ведь совершенно нечем заняться». Она небрежно махнула рукой на стены, уставленные стеллажами с книгами. Видимо, вспомнив, что Дамьен книги любит, поняла, что ляпнула, и поспешила исправить промах. «Разве что почитать?» «Читай на здоровье, Мадлен», — согласилась я. «Может, мозгов прибавится, и появятся другие интересы, кроме как пытаться увести чужого мужа. Впрочем, пусть пытается. Покосилась на мужа, испытывая злорадное удовольствие. Может, Дамьен как раз составит тебе компанию? У нас вообще-то дела, торопливо возразил супруг, нахмурив брови. Ты хотела посмотреть шахты. Вот так и надо было сразу соглашаться. В этот момент за спиной графа сверкнул корешок книги. Бирюзовый герб семьи Дамардан — это же родовая книга, как не вовремя нашлась. При муже и сестре не стала ее забирать, вернусь позже. Запомнила, где стоит, и покинула библиотеку. Дамьен вышел следом. А Мадлен еще осталась стоять, давясь собственным ядом. «Оденься поудобнее», — предупредил муж. «Я не смогу перенести нас сразу к шахтам». «Почему?» — вырвался у меня вопрос. «Я никогда там не был, а местность дикая, горы, обрывы. Если ошибусь, может закончиться печально». «Ясно. Покосилась на мужа, на его брюки. Если нам предстоит гулять по лесу и взбираться на гору, в платье я далеко не уйду». «Одолжи мне брюки», — попросила я. Брови Дамьена взметнулись вверх от такой просьбы. «В платье я далеко не уйду», — пояснила я столь странную просьбу, «а другой одежды у меня нет». Мгновение Дамьен медлил с ответом, даже боюсь представить, что он там подумал обо мне, но все-таки согласился поделиться одеждой. Видимо, не терпелось посмотреть на шахты. Чтобы переодеться, позвала Бет. Графские брюки были ожидаемо слишком велики, но моя горничная нашла широкий кожаный пояс и помогла затянуть брюки на талии. На бедрах они получились тоже довольно свободными. легкий оверсайз, хотя по местным меркам это довольно экстравагантно, и бедра очерчивает довольно хорошо. Внутрь я заправила хлопковую блузку, которую мне одолжила Бет, а сверху накинула пальто. В горах будет холоднее. С Дамьеном мы встретились в холле. Граф с интересом оглядел получившийся у меня образ «Искательницы приключений» на пятую точку. Хмыкнул, но комментировать не стал, хотя его взгляд то и дело возвращался к моим ногам в его брюках. «Молодец, что догадалась надеть пальто. В горах холоднее», — похвалил муж, — на что я тоже только хмыкнула. Бедную Фелицию, видимо, совсем держали за идиотку. «Ну что, идем? позвала я супруга. «Да, лучше поторопиться, если мы хотим вернуться к ужину». Я оставила Бет и Гризмару свои распоряжения по поводу готовки и надеялась, что в этот раз они справятся без меня. И немного волновалась по этому поводу. Но куда сильнее меня волновала предстоящая прогулка к шахтам. Это же опять с мужем обниматься, чтобы перенестись порталом. Он сказал, что только часть пути придется идти пешком. А это значит, что без обнимашек никак.